Фильке положили в месяц 25 рублей на харчах коммуны, а жить он должен в станице. Ну что ж, это не беда. Беда лишь в том, что Катька-бомба, освоившись с новой обстановкой, стала приставать к Амельке. И повстречайся она с ним месяц раньше, пожалуй, дело было бы. А вот теперь, как на грех, Маруся Комарова, поссорившись с угрюмым казначеем, Принялась совсем женским обаянием Очаровывать трудолюбивого, надежного Амельку. Но парню пока что вовсе не добав, у него свое. Однако в поле зацветала рожь, Соловьи еще не умолкли в приречных тальниках И веселые живительные грозы гремели в небе. Не так-то легко в такую пору и молодому сердцу устоять. Поздно вечером, вышли вдвоем погулять на речку. В сущности, она сама увязалась за ним, против его воли. Развели костер, прохладный воздух щеголял запахом цветов и подсыхающего сена. Зорница полыхала где-то вдалеке, в Крыму. «Я очень даже люблю вечером один прохлаждаться», — неласково сказала Амелька. «Сидишь, мечтаешь». «Я тоже люблю одна», — ответила Маруся Комарова. «Только скучно одной». Один женский факт выдвинут против другого. То люблю, то скучно. Ха-ха. А ежели скучно, то почему ж ты Андрюху Тетерина, вздыхателя своего не прихватила? А ты будто не знаешь. Он вольности желает допускать нехорошие. Нет. врешь, молодчик, отчаливый. А не хочешь ли сначала в ЗАГС? Я из глупеньких-то выросла. Жизнь наступила разок на хвост. И будет. Ну что ж, это хорошо. Такое развитие в девушке приятно. Вроде диалектического, как говорится в политграмоте. Да он найдет себе. Не ты, так другая. Ему наплевать. Как это? Наплевать? И ноздри Маруси стали раздуваться. Что ж, я, по-твоему, не стоящая нифига? Что ж, я такая же, как все? Не шуми, Мне наплевать, какая ты. Не плюй. заумничился, Стариком стал. «Дурак ты! Вот ты кто!» «Ну что ж...» — с коварным притворством вздохнула Мелька. «Ежели ты всю жизнь среди дураков жила, тебе и я кажусь дураком. Понятно. Бытие равняет сознание. Заткнись! Не задавайся!» Чувствуя превосходство парня над собой, раздраженно вскрикнула Маруся. Посидели молча. Внизу в кустах... О чем-то спорили говорливые струи в степной речки. Освещенная костром, Маруся, стройная, черноволосая, в красной повязке, задумчиво поглядывала вдаль, где серела на горе станица. Амелька украдкой, испытующе смотрел на девушку. Она заметила это и сказала, чуть улыбнувшись, «Не пялься». Тогда Амелька, уловив в строгом голосе Маруси милостивые нотки, Подполз к ней вплотную, проговорил, а я и не пялюсь, и прилег возле нее. Она не отодвинулась, она провела по его гладко причесанным волосам рукой. Сердце Амельки сладко заныло, но он испугался самого себя, и чтоб не наделать глупостей, сказал, «Я бывало баб вот как шерстил, не подвертывайся под пролетарскую руку». И глупо, потому что нехорошо это. Теперь по-другому. Теперь, раз любишь, объяснился благородно, как в книжке. И, пожалуйте, бриться. Муж-жена. И чтоб на всю жизнь, чтоб крепко, чтобы не по-собачьи. Вот. Маруся глубоко вздохнула. — Это очень даже по нраву мне, — сказала она. — Чего же лучше? Зарегистрировались и до самой смерточки. Только так не бывает никогда. Ну где ты это видел? Ну где? Мужичишки-кобели, бабёнки-сучки. И правильно говорится. Сукин сын. А ежели не бывает, то надо, чтобы было, — вдумчиво сказала Амелька. Он лежал с закрытыми глазами. кабельковщинку то надо по боку теперь. Все орут. Новый быт, новый быт. Только орут, а сами в сучью карусель играют. И выходит не новый быт, а Кабельковщинка. Я зарабатываю ничего себе, неожиданно сказала Маруся. Голос у нее надорванный, с легкой хрипотцой от прошлой крикливой в угаре жизни. У меня в сберегалке 97 рублей с полтиной, а год пройдет будет три сотни. У меня тоже, насмешливо протянула Мелька. А пройдет сто лет, у меня образуется 30 тысяч, ежели не пропью. Ты смеешься. А между прочим, у меня наряды есть. У меня шелковые чулки даже есть, парочка, розовые. У меня пальто, три платья, ботинки, туфли праздничные, трое панталон даже есть в кружевах. У меня скуфья есть, — ухмыльчиво проговорил Амелька и слегка обнял Марусю за талию. Девушка вдруг гибко наклонилась и поцеловала Амельку в губы. И тут внезапно выросла, как из земли, Катька-бомба. «Не верь ему, Маруська! Не верь! Не верь!» — закричала она. «Он все врет! Я все слышала! Я все слышала! Он-то вот кобели есть! Не верь! Не верь ему!» Катька-бомба была выпивши. Круглая, присадистая, утвердившись толстыми, как тумбы ногами, на колыхавшейся хмельной земле, она кричала взахлеб, скандально. Амелька вскочил и пошел на нее. «Бей! Бей меня!» Кинулась она к Амельке и ударила его на наотмашь кулаком. Амелька схватил ее, стиснул до боли кисти рук. «Ша! Не разоряйся! Бей, проклятый, бей!» Плевала ему она в лицо, норовя куснуть державшие ее руки. «Маруська! Я его Марухой была! Он жил со мной! Бросил! И тебя бросит! Не верь, не верь, не верь!» Маруся бежала домой, не оглядываясь. Ее сердце в злобе и на себя, и на амельку. Хотелось кричать и плакать. Успокойся, брось! сказала Амелька кротко и усадил Катьку бомбу на землю возле угасавшего костра. Она вдруг горько заревела, сморкаясь и скуля. Ну чего ты, Дуреха, ну, она рвала на себе волосы, в судорогах катаясь по земле. Круглая! Налитое здоровьем чернобровое лицо ее, было все в слезах. «Из-за тебя! Из-за тебя пью, кобель! Из-за тебя!» Неожиданно взметнулся со степи ветер. Из костра полетели головни.